Рэй Брэдбери. «Морская раковина». Ему хотелось выскочить из дома и побежать, прыгать через изгороди, гонять консервные банки, звать через открытые окна ребят. Солнце стояло высоко, в небе не облачко, а он должен был лежать под простынями и одеялами, потеть, хмуриться и сердиться. Шмыгнув носом, Джонни Бишоп приподнялся и сел. В толстой палки из солнечных лучей, ударивший, чтобы их согреть по пальцам его ног, висели апельсиновый сок, микстура от кашля и запах духов его матери, которая только что ушла из комнаты. Нижняя половина одеяла из лоскутков, красных, зеленых, лиловых и голубых, была похожа на цирковое знамя. Их пестрота и яркость били в глаза, как в уши бьет крик. Джонни нетерпеливо заерзал. — Хочу на улицу. Тихо пожаловался он сам себе. «Черт бы все побрал!» Рассыпая прозрачными крыльями сухое стаккато и жужжа, об стекло билась муха. Он посмотрел на нее с пониманием. Неудивительно, что ей тоже хочется на улицу. Потом покашлял и пришел к выводу. «Дряхлые старики так не кашляют, так может кашлять только одиннадцатилетний молодой человек, который через неделю снова будет рвать тайком яблоки в чужих садах» и стрелять жованной бумагой в учителя. В коридоре быстро и весело застучали по свеженатертому полу каблуки. Дверь отворилась, и вошла мать. «Почему это ты не лежишь, мой друг?» — сказала она. «Ложись сейчас же». «Мне уже лучше, честное слово». Доктор сказал еще два дня. «Два?» — нужно было показать, как он потрясен. «Это обязательно? Болеть так долго?» Мать рассмеялась. «Нет, не болеть». Но в постели оставаться. Она легонько шлепнула рукой по его левой щеке. — Хочешь еще апельсинового сока? — С лекарством или без? Мать сделала удивленное лицо. — С лекарством? — Каким? — Я тебя знаю. Подкладываешь лекарство в апельсиновый сок, чтобы я не заметил, но я все равно его чувствую. Мать засмеялась. — На этот раз без лекарства. — А что у тебя в руке? — А, это? Мать протянула ему что-то гладкое, переливающееся в лучах солнца, скрученное в спираль. Он взял. Предмет был твердый, блестящий и красивый. «Оставил тебе доктор Гуль. Он заходил несколько минут назад, дал, чтобы ты немножко развлекся». Он посмотрел на эту штуковину с некоторым сомнением, потом погладил ее своей маленькой рукой. «Как же я развлекусь. Я не знаю даже, что это такое». Мать улыбнулась, словно солнце засияло в комнате. «Это Джонни морская раковина. Доктор Гуль нашел ее в прошлом году на берегу Тихого океана». «А, понятно. А откуда она там взялась?» О, «Я не знаю. Возможно, очень давно она служила домом для какой-то формы морской жизни». Его брови поднялись. «Домом? Значит, кто-то в ней жил?» «Да». «Нет, правда». Она повернула раковину в его руке. Если не веришь, приложи вот этим концом к уху. Вот так он поднес раковину к розовому ушку и крепко прижал ее. «А теперь что делать?» Мать улыбнулась. «А теперь, если помолчишь и прислушаешься, ты кое-что услышишь». Он прислушался. Неощутимо открылось его ухо. Так раскрывается навстречу свету цветок. На каменистый берег набежала и разбилась титаническая волна. «Море шумит!» закричал Джонни. «Ой, мам! Океан! Волны! Море!» Волны накатывались на далекий скалистый берег. Джонни зажмурился и улыбнулся. Его личка стало от этого вдвое шире. Грохочущие волны с ревом врывались в маленькое жадное ушко. «Да, Джонни», — сказала мать, — «ты слышишь море». День подходил к концу. Джонни лежал на спине, утонув головой в подушке. В ладонях у него, как в колыбели, лежала раковина, и он поглядывал, улыбаясь, в большое окно справа от постели. Был виден пустырь на другой стороне улицы. По нему, как потревоженные жуки, носились мальчишки, и было слышно, как они кричат «Это я убил тебя первый, а сейчас я тебя» или «Так нечестно» или «Теперь командиром буду я, а то не играю». Казалось, эти голоса звучат где-то вдалеке, и, словно качаясь на волнах солнечного света, то приближаются, то удаляются. Солнечный свет был как глубокая, сияющая золотая вода. Эта вода лизала берег лета и грозила залить его. Медленная, ленивая, теплая, почти неподвижная. Мир отражался в ней верх ногами, и все в нем было замедленное. Медленнее тикали часы... Медленно-медленно прокатился по улице пышущий жаром металл трамвая. Будто смотришь кино, и у тебя на глазах кадры замедляются, и стихает постепенно звук. Все стало мягче и расплывчатей, и ничто больше не имело значения. До чего хочется выйти и поиграть. Он не сводил с ребят глаз, смотрел, как они в неподвижном зное залезают на заборы, играют в мяч, бегают на роликах. Голова все тяжелела, тяжелела, тяжелела. Веки, как занавес, опускались все ниже и ниже. Морская раковина лежала на подушке около его уха. Он снова прижал ее. Бух! Разбивались волны. Тррррр! Рассыпались на песке, на желтом песке берега. А когда откатывались назад, на песке оставались пузыри пены, похожие на те, что падают из медвежьей пасти. Пузыри лопались и исчезали, как сновидения, и снова волны, и снова пена, и, переворачиваясь, в ряби отступающих волн, омытые соленой влагой разбегались в разные стороны коричневые пятна, песчаные крабы. Буханье холодной зеленой воды, прохладный песок. Звук создавал картины. Маленькое тело Джонни овивал легкий бриз. И внезапно жаркий день перестал быть давящим и жарким. Часы затикали быстрее, скорее залязгал металл трамваев. Глухие удары волн о невидимый сверкающий пляж подстегнули медлительный мир лета. не он ожил и задвигался. Да, теперь он понял. Лучше этой раковины ничего нет на свете. В любой долгий и скучный день только приложи ее к уху, и ты уже проводишь каникулы на далеком, обдуваемом всеми ветрами берегу. «Четыре тридцать», — сказали часы. «Время принимать лекарства», — сказали быстрые, звонкие шаги матери в сверкающем коридоре. Она поднесла к его рту серебряную ложку с лекарством. Вкус, увы, был, какой бывает у лекарства. Джонни скорчил гримассу, заготовленную специально для таких случаев. Чтобы скорее перестать чувствовать этот вкус, он запил молоком, а потом посмотрел вверх на доброе, светлое лицо матери и спросил, «Можем мы когда-нибудь поехать на море, мам?» «Конечно. Может быть, на 4 июля, если твой отец получит свой двухнедельный отпуск в это время. За два дня доедем на машине до берега, проведем там неделю и вернемся». Джонни сел поудобнее. Глаза его были какие-то чудные. «Я никогда не видел настоящего моря, а только в кино. Готов поспорить, оно и пахнет по-другому, и вид у него другой, чем у нашего Лисьего озера. Оно огромное и в тысячу раз лучше». Так обидно, что нельзя прямо сейчас туда отправиться. Ждать недолго, сынок. Все дети такие нетерпеливые. Очень хочется. Она села на кровать и взяла его за руку. Не все, что она сказала, было понятно, но кое-что он все же понял. Если бы мне пришлось писать книгу о философии детства, я бы, наверное, назвала ее «Нетерпение». «Нетерпение во всем». «Вынь да положь, и так всегда». «Завтра кажется далеким-далеким, вчера словно не было. Племя Амаров-Хаямов, вот вы кто. Живете минутой. Станешь старше, поймешь, что способность быть терпеливым, ждать, заранее рассчитывать говорит о зрелости, то есть о том, что ты стал взрослым. Не хочу быть терпеливым, не хочу лежать в постели, хочу на морской берег. А на прошлой неделе ты хотел бейсбольную перчатку, сейчас и не минутой позже». Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста», — просил ты. «Ой, какая она красивая, ты только на нее посмотри. И последняя в магазине, на полке больше ни одной не осталось». Какая же все-таки она странная, эта мама. А мать продолжала между тем. «Помню однажды, когда я еще была маленькой девочкой, я увидела в магазине куклу. Я показала на нее маме, сказала, что это последняя, все остальные проданы, и эту тоже продадут, если ее не купить сейчас же». На самом деле на полке было не меньше десятка таких кукол. Просто у меня не было сил ждать, мне тоже не хватало терпения. Джонни повернулся на бок. глаза его стали широкие-широкие и были полны теперь голубого света. Но я не хочу ждать. Если я буду слишком долго ждать, я вырасту, и мне уже не будет интересно. На это она не сказала ни слова. Она сидела в той же позе, но пальцы ее рук теперь судорожно сжимались, а глаза стали влажными. Может быть, из-за того, о чем она думала. Она зажмурила глаза, открыла снова и сказала, «Иногда мне кажется, что дети знают о жизни больше, чем мы, взрослые. Кажется, что ты прав. Но я не решаюсь тебе об этом сказать. Это как бы не по правилам. Каким, мама? Цивилизации. Радуйся жизни, Джонни. Радуйся, пока ты ребенок». Она произнесла это громко, и голос был не такой, как всегда. Джонни прижал раковину к уху. «Мама, знаешь, чего бы мне хотелось? Оказаться прямо сейчас на берегу моря, бежать к воде, держаться за нос и кричать, кто последний обезьяна!» И он весело рассмеялся. Внизу на первом этаже зазвонил телефон. Мать пошла взять трубку. Джонни лежал и слушал раковину. Еще целых два дня впереди. Но он опять поднес к уху раковину и вздохнул. «Целых два дня!» В комнате было темно, в больших квадратах окна томились пойманные звезды, ветер покачивал деревья, на тротуаре внизу взвизгивали, раскатываясь ролики. Он закрыл глаза. Снизу из столовой доносился стук ножей и вилок. Отец с матерью ужинали. Вот отец рассмеялся своим звучным смехом. Волны по-прежнему разбивались одна за другой, а берег внутри морской раковины и... Что-то еще слышно. Там, где катятся валы, где играет с волной волна, где криком чаек полны утра и вечер дня... Что? Он замер, прислушался, удивленно заморгал, и еще чуть слышно. Солнце на волнах, море без дна. Эгей, эгей, гей Приналякте, друзья. Будто сотня, а то и больше голосов пели под скрип уключен. Придите к морю, где паруса! И другой голос, совсем отдаленный, едва различимый сквозь шум волн и океанского ветра. Приди же к морю, циркачу, что за валом бросает вал, к сверканью соли на берегу, по тропе, который не знал. Он отнял раковину от уха, изумленно на нее посмотрел, потом снова прижал: Ты хочешь к морю, мой маленький друг, хочешь ли к морю прийти? «Так возьми меня за руку, маленький друг, возьми меня за руку, маленький друг, и вместе со мной иди». Дрожа, он крепче прижал раковину, приподнялся и сел в постели, часто-часто дыша. Сердце прыгало и билось о стенку его груди. Волны глухо ударялись о далекий берег и рассыпались брызгами. «Ты когда-нибудь раковину видал? Перламутровый штопор морей, широкий вначале, сходит на нет». Вот здесь он вьется, вот тут его нет. Но мой мальчик, конец у него все же есть. Там, где камни от пены белей. Маленькие пальцы вжались в спираль раковины. Да, все правильно. Раковина закручивается, закручивается, закручивается, а потом вдруг ничего нет. Он закусил губу. Что, что такое говорила мама про детей, про какую-то... Философию детей, про нетерпение. Нетерпение. Да, правда, он нетерпелив. Ну и что в этом плохого? Его свободная рука, сжавшись в твердый белый кулачок, ударила по стеганому одеялу. Джонни! Молниеносным движением Джонни отнял раковину от уха, сунул под простыню. По коридору от лестницы к двери его комнаты приближались шаги отца. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, пап! Мать и отец крепко спали. Было далеко за полночь, тихо. Он вытащил бесценную раковину из-под простыни и поднес к уху. Да, все как было. По-прежнему шумят волны, и вдалеке скрип уключен, щелка нераздуваемого ветром паруса, слова песни, чуть слышные в порывах соленого морского ветра. Он прижимал раковину к уху сильней и сильней. В коридоре застучали каблуки матери — Шаги остановились, она открыла дверь и вошла. «Доброе утро, сынок. Ты все еще спишь?» Постель была пуста. В комнате только тишина и солнечный свет. Этот свет лежал в постели, как лучезарный больной, и на подушке покоилась его сотканная из лучей голова. Стеганое одеяло, это красно-голубое церковое знамя было откинуто. Смятая постель была, как бледное старческое лицо в морщинах, и казалось пустей пустого. Мать нахмурилась и топнула. «Вот шалун!» — воскликнула она. «Наверняка убежал играть с соседскими головорезами. Ну, погоди!» Потом она умолкла и улыбнулась. «Шалунишка узнает, как крепко я его люблю. Дети так нетерпеливы». Она подошла к постели и начала приводить ее в порядок, и вдруг рука натолкнулась под простынями на какой-то твердый предмет. Мать вытащила на свет что-то гладкое и блестящее. Она опять улыбнулась. Это была раковина. Мать сжала ее в руке и поднесла к уху, просто так. Глаза у нее стали совсем круглые, рот приоткрылся. Комната завертелась вокруг нее застекленной каруселью с яркими стеганными знаменами. Раковина ревела ей в ухо. Волны с грохотом разбивались о далекий берег, откатывались, оставляя холодную пену на неведомом пляже. Потом топот бегущих по песку детских ног, Тонкий мальчишеский голос прокричал «Эй, ребята, скорее! Кто последняя обезьяна?» И звук маленького тела, бултыхнувшегося в эти волны.